Глава вторая. Двенадцать лет спустя. Быть может, это ошибка. Доктор Маура Айл стоял а у церкви Пресвятой Богородицы и все никак не решал сойти. Прихожане уже давно собрались внутри, а она так и стояла одна в омгле под снегом с непокрытой головой. Через закрытую дверь церкви она услышала, как зазвучал орган, как раздались первые аккорды Адестафиделис, и поняла. Все, наверное, уже рассаживаются по местам, так что если она хочет к ним присоединиться, пора и ей ти внутрь. Она немного поколебалась, потому что не принадлежала в полном смысле слова к числу верующих, собравшихся в церкви. Но музыка, надежда согреться и знакомые обряды, способные ободрить и утешить, звали ее. Здесь же на темной улице ей было одиноко, одиноко в сочельник. она поднялась по ступенькам паперти и вошла в здание. даже в столь поздний час все скамьи в церкви были заняты. люди сидели семьями вместе со спящими детишками, которых подняли с постели к ради полуночной м е с с ы на запоздавшую м а у р у п о к о с и л о с ь несколько прихожан, и когда стихла волнующая мелодия а д е с т а Фиделис, она прошмыгнула на первое попавшееся свободное место в задних рядах. но ей почти сразу же пришлось снова встать вместе со всей Паствой, поскольку зазвучала вступительная песня, и к алтарю, творя крестное знамение, подошел отец д а н и э л б р о ф е Да пребудет с вами благодать и мир Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа, возгласил он. И с вами, проговорила Маура в один голос с остальными прихожанами, даже после стольких лет, что она не была в церкви. Отклики слетали с ее губ непринужденно. Она помнила все с детства, когда ходила в воскресную школу. Господи помилуй, Христе помилуй, Господи помилуй. Даниел даже не догадывался, что она здесь, а Маура была сосредоточена на нем одном, на его темных волосах и легких движениях, его сочном баритоне. Сейчас я могу смотреть на тебя без всякого стыда и стеснения, думала она. Сегодня это не зазорно. Воздай нам радость ц а р с т в и Небесном, где Он пребывает и властвует с Тобою и Духом Святым, Боже единый во веки веков. Снова примостившись на скамье, Маур услышал глухое покашливание х н ы к а н ь е измотанных детишек. На алтаре мерцали свечи, вознаменование Святой Надежды, о с и я в ш и х эту зимнюю ночь. Даниил начал читать и сказал им ангел. Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Святой Лука, подумала Маура услыхав знакомые строфы. в р а ч Лука. И вот вам знак, вы найдете младенца в Тут он осекся, взгляд его остановился на Мауре, и она подумала, что не ожидал увидеть меня здесь сегодня. Он откашлялся и стал читать дальше. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. Хотя теперь он знал, что она сидит среди других прихожан, их взгляды больше не встретились. Ни во время исполнения воспоите Господу и юбилей, ни во время дара приношения и таинства Евхаристии. Когда сидевшие рядом с ней прихожане встали и направились п р и ч а щ а т ь с я Маура осталась на своем месте. Если не веришь, не пристала лицемерить, деля г о с т ю и вино. с истинно верующими. Тогда зачем я здесь? Все же она осталась посмотреть на заключительные обряды, на благословение и напутствие прихожанам. Идите с м и р о м Христос с вами. Слава тебе, Господи! Откликнулись прихожане. На этом служба закончилась, и люди вереницы потянулись к выходу, застегивая на ходу пальто и куртки, натягивая перчатки. Маура тоже встала и уже, ступив в проход между рядами, заметила, что Даниел старается привлечь ее внимание. Безмолвно умоляя не уходить, и она снова села, ощущая на себе в з г л я д ы проходящих мимо прихожан. Она догадывалась, что они видят, вернее, что пытаются разглядеть одинокую женщину, жаждущую пасторского у т е ш е н и я в сочельник. А может, они заметили еще что-нибудь? Маура не поднимала на них глаз. И когда церковь почти опустела, взгляд ее устремился вперед и остановился на алтаре. И она подумала: уже поздно, пора бы домой. Да что толку здесь высиживать? Здравствуй, Маура. Она подняла глаза и поймала взгляд Даниэла. В церкви все еще оставались люди. Органистка собирала ноты, последние хористы облачались в свои пальто, но Даниэл не обращал на них внимания, он смотрел только на Мауру. Как будто кроме нее в храме больше никого не было. Ты давно не приходила, сказал он. Похоже, что так. Если точно с августа верно. Ты значит месяцы считал. Он присел рядом. Я был приятно удивлен, когда увидел тебя здесь. Сегодня сочельник, в конце концов. Так ты же неверующая. Зато люблю церковные обряды и пение. И только поэтому пришла. Ради двух-трех гимнов, пропеть аминь и хвала Господу. Просто хотелось послушать музыку, побыть среди людей. Только не говори, что тебе не с кем скоротать вечер. Она пожала плечами и улыбнулась. Ты же знаешь, д а н и э л я небольшая любительница вечеринок. Просто я решил, в смысле подумал, что же? Что, наверное, ты будешь не одна в такой-то вечер? А я не одна. Я же с тобой. Когда мимо проходила органистка с большой нотной папкой, они оба замолчали. Доброй ночи, отец Брофи. Доброй ночи, госпожа Истон. Спасибо за чудесную игру. Рада была доставить удовольствие, сказала органистка, напоследок пристально глянув на Мауру, и направилась к выходу. Было слышно, как за ней закрылась дверь. Наконец-то они остались одни. Так куда ты запропастилась? – спросил он. Ну сам знаешь, сплошные покойники. Их не становится меньше. Потом один из наших патологов пару недель назад з а г р е м е л в б о л ь н и ц у в хирургии с болями в спине. Приходится его подменять словом "дел по горло", так-то вот. Могла бы хотя бы позвонить. Да могла. Он тоже мог, но не позвонил. Даниэль б р о ф и ни за что не переступил бы черту дозволенного, и, наверное, это было правильно. Ей было достаточно собственного искушения. которого с л и х в о й хватило бы и на двоих. А как у тебя дела? – спросила она. Месяц назад отца р о я хватил удар, может, слышала? Пришлось подвязаться еще и полицейским капелланам. Да, детектив р и ц о л и рассказывала. Пару недель назад я выезжал на место преступления в Дорчестер, где застрелили полицейского. Я там тебя видел. А я тебя не видела. Мог бы и поздороваться, но ты же была занята, вся в делах, как обычно. Улыбнулся он, а ты бываешь довольно с у р о в о й Маура, знаешь? Она усмехнулась. Наверное, отсюда и м о я п р о б л е м а п р о б л е м а Я отпугиваю мужчин, но меня то ты не отпугнула. Да разве можно? Подумала она, тебя ничем не прошибешь. Маура мельком взглянула на часы и встала. Уже поздно, я и так отняла у тебя слишком много времени. Несколько, да и срочных дел у меня нет, – сказал он, провожая ее к выходу. В твоей пастве столько душ, и за всеми нужно присматривать. К тому же сегодня с о ч е л ь н и к Как видишь, я никуда не спешу. Маура остановилась и посмотрела на б р о в и Они стояли в церкви одни, вдыхая запах свечного воска и ладана, знакомый запах детства. Таких же сочельников и таких же рождественских служб, когда появление в церкви еще не вызывало у нее такого душевного смятения, как сейчас. Спокойной ночи, Даниел, сказала она, поворачиваясь к двери. Значит, до новой встречи через четыре месяца? крикнул он ей вслед. Не знаю. А я так соскучился по нашим беседам, Маура. Она снова остановилась, подняв руку, и уже собираясь открыть дверь. И я тоже, наверное, поэтому нам больше нельзя беседовать. Но ведь мы не сделали ничего предосудительного. Пока нет. Тихо проговорила она, глядя не на него, а на тяжелую резную дверь, которая закрывала ей выход. Маура, давай не будем бросать все вот так. Разве нельзя поддерживать что-то вроде? Он в д р у г о сёкся. Зазвонил сотовый телефон. Доставая его из сумочки, Маура подумала. Телефонный звонок в такое время не сулит ничего хорошего. Ответив на вызов, она ощутила на себе взгляд Даниела и ее бросило в дрожь. Доктор Айлс проговорила она н а р о ч и т о сухим голосом. Счастливого Рождества, сказал детектив Джейн р и с о л л и Я немного удивилась, не з а с т а в тебя дома в это время. Сперва я позвонила туда. Я на полуночной м е с т е б о г ты мой, уже час ночи. Служба что еще не закончилась? Да, Джейн закончилась. Я уже собралась домой, ответила Маура тоном, пресекающим дальнейшие расспросы. Что там у тебя? Тут же спросила она, потому что уже знала. Ей позвонили. Не за здоров живешь. Значит, она снова понадобилась. Адрес два десять, п р е с к о т Стрит, Восточный Бостон. Частный дом. Мы с Фростом тут уже с полчаса. Подробности? Жертва предположительно одна, молодая женщина. Убийство, ну да, звучит самоуверенно. Приедешь сама увидишь. Маура нажал на отбой и заметила, что Даниэль все еще наблюдает за ней. Однако время рискнуть и наговорить друг другу кучи слов, о которых потом пришлось бы сожалеть, было упущено. Этому помешала смерть. Дела зовут. Я сегодня работаю. Она сунула телефон обратно в сумочку. У меня же здесь из родственников никого. Вот я и записалась добровольца. Именно сегодня ночью. Какая разница, п о д у м а е ш ь р о ж д е с т в о Она застегнула воротник пальто и вышла из церкви в ночь. Даниэль пошел следом, остановился у порога и смотрел, как она идет по свежевыпавшему снегу к машине. Его белую ризу трепал ветер. Оглянувшись, Маура увидела, он поднял руку и машет ей на прощание. Он продолжал махать ей вслед даже после того. Как а я машина уже тронулась.